Глава 111. Тайм-аут. Фрэнк вернулся с метлыми совками, совтогеном с автогеном и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками. Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками льда девять. Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной моны, а наверх водрузил честное старое ведро. И мы стали подбирать... Самые крупные осколки льда девять. И мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй, старой, милой, старой, честной нашей старой водичкой. Мы с Анджелой подметали пол. Крошка Ньюд заглядывал под мебель, ища осколочки льда девять. Мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена. Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас. В загаженном мире мы, по крайней мере, очищали хоть один наш маленький уголок. И я поймал себя на том, что самым будничным тоном расспрашиваю Ньюта и Анжелу и Фрэнка о том сочельники, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку и в детской уверенности, что они все исправят. Очистив эту комнату, хоникеры рассказали мне эту историю. Вот их рассказ. В тот памятный сочельник Анжела пошла в деревню за лампочками для елки. А Ньют с Френком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного сеттера. Пес был ласковый, как все сеттеры и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой. Феликс Хонекер умер, умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на лед-девять, показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью «Опасно! Лед-девять! Беречь от влаги!» Весь день старик надоедал своим детям, такими разговорами, ну уже пошевелите мозгами, говорил он весело, я вам уже сказал, точка тайни у него сто четырнадцать запятая четыре десятых по Фаренгейту. И еще я вам сказал, что состоит он только из водорода и кислорода, как же это объяснить? Ну подумайте же, не бойтесь поднапрячь мозги, они от этого не лопнут. Он нам всегда так говорил. «Напрягите мозги», — сказал Фрэнк, вспоминая прежние времена. «А я и не пыталась напрягать мозги, уже не помню с каких лет», — созналась Анжела, опираясь на метлу. «Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги. Но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе». «Очевидно!» Прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне и играл с водой и льдом девять в кастрюльках и плошках. Наверное, он превращал воду в лед девять, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр. Должно быть, старик измерял какую-то температуру. Наверное, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев льдом девять. Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого сине-белого вещества, закупленного в бутылке. Но взял тайм-аут. Однако, как говорит Баконан, каждый человек может взять тайм-аут, но ни один человек не может сказать, насколько этот тайм-аут затянется.